Глава 272. Ровно через четыре дня. «Демонстрация моих навыков», — мысленно произнес Тео, развернув скрепленный воском приказ и прочитав его содержимое. Капитану Теодору Миллеру предписывалось провести исследование Восточного каньона и всех примыкающих к нему земель. Конечно, Теодор мог отказаться от выполнения данного поручения, Однако в данном случае ему нужно было лично доказать, что он и его люди достойны. С тех пор, как он отобрал 30 членов своего отряда, прошло менее недели, а потому нечто подобное было весьма необычным явлением. Восточный каньон был гораздо более благоприятным для Андроса, нежели для Мелтора, поскольку располагался ближе к позициям империи. В связи с этим вдоль всего каньона располагались системы защиты, такие как сторожевые вышки. Другими словами, это было далеко не то место, которое следовало осаждать всего лишь тридцатью людьми. Как интересно! Однако Теодор лишь усмехнулся, после чего сжег письмо. «Похоже, что штаб делает ставку на то, что мы поднимем в каньоне настоящий хаос». Половина командиров наверняка считает, что мы либо сбежим, размахивая подожженными хвостами, словно перепуганные пони, либо умрем, как канарейки в шахте. Тодор и 30 членов подразделения уже прибыли ко входу в Восточный каньон и на данный момент вели дискуссию. Если бы характеристики местности были обычными, то вполне хватило бы и простой навигационной магии — Однако в случае с Карулскими равнинами все было иначе. На протяжении многих веков они подвергались воздействию огромного количества магии и ауры, а потому витающая здесь мана была слишком хаотичной. Навигационные заклинания, позволяющие охватывать километры пространства, на Карулских равнинах попросту не работали. Что касается Восточного каньона, он был глубоким и наполненным хаотичной маной, что исключало возможность расширения исследовательского диапазона. Вот почему Восточный каньон попал в руки Империи. Это был фатальный ландшафт для магов, поскольку поле видимости и само окружающее пространство было слишком узкими. Дальность обзора не выходила за пределы в 40-50 метров, что позволяло рыцарям Андерса подобраться к своему врагу всего за пару вздохов. В таких обстоятельствах волшебник практически не мог нормально защищаться, а потому королевство Мелтор попросту не решалось атаковать Восточный каньон. «Что ж, разве это не к лучшему?» произнес Теодор, обведя взглядом своих товарищей и указывая в сторону каньона. «Давайте победим это пресловутое место!» Сделав шаг вперед, капитан положил руку на землю. Он больше не колебался. Навигационная магия не могла провести исследование территории, которую занимала империя. Однако у Тео был еще один способ, позволяющий обойти это ограничение – — Будь так добра, Митра. — Хонь, сейчас посмотрю, — энергично ответила вызванная Митра, тут же исчезнув в земле. — Древний дух земли — Митра. После поглощения семени мирового древа она обрела способность общаться с растительностью, что сделало ее крайне эффективной на Карулских равнинах. Пусть это место и не было сопоставимо с Красным плато, в каньоне росло достаточно мало травы и деревьев. Тем не менее, Митра продвигалась вперед с поистине страшной скоростью. Гладто не назвала этот процесс рейдом, однако Теодор так и не понял значение этого слова. Возможно, так называлось какое-то древнее заклинание. Хорошо. Менее чем через десять минут в голове Теодора уже была начерчена карта восточного каньона. Он узнал расположение всех сторожевых вышек империи Андрос, маршруты патрулей, наблюдательных пунктов и даже расположение лагеря в конце каньона. Если бы после всего этого Тео не понял, как действовать дальше, его нельзя было бы считать магом. Уильям, я. Увидев в глазах мага готовность действовать, Тео приступил к организации для него отдельного подразделения. «Возьми десять человек с отличной мобильностью и двигайся согласно моим указаниям. Соблюдайте максимальную скрытность. Уничтожьте вражеские сторожевые вышки и наблюдательные пункты, не будучи обнаруженными. Есть уничтожить сторожевые вышки и наблюдательные пункты. Пара». «Да», — ответил Парагранум, сделав шаг вперед. «Для него у Теодора была припасена отдельная миссия. Используй талантливых алхимиков, чтобы создать препятствия. Сделайте их как можно более естественными, чтобы они казались настоящими скалами или завалами». «А, ты хочешь сбить с курса патрули?» «Верно, есть и другая цель, но о ней поговорим позже». Это была странная стратегия, которая предполагала разделение и без того небольшого отряда на три группы. Однако Теодор был убежден, что этот способ наилучший. Он видел, к чему он приведет. К тому же данная стратегия была поддержана опытом Альфреда. Итак, оставшиеся десять человек отправились сопровождать Теодора в само сердце каньона. Вперед! Хладнокровно произнес Тео и, словно опытный ветеран, махнул рукой. Не было ничего более утомительного и раздражающего, чем охрана границ. Солдатам приходилось часами смотреть на один и тот же пейзаж, пытаясь не пропустить приближение противника. И если поначалу все было более-менее нормально, то уже спустя пару часов концентрация опускалась на самое дно. И Робин из 12-й имперской армии полностью разделял эту точку зрения. «Черт, с какого перепуга Мелтеру вообще соваться в этот каньон? В последней войне здесь не было ни одного настоящего сражения!» — пробормотал воин. Подрагивая от холодного ветра, продувающего каньон, Робин проклинал королевство Мелтер и тех, кто отправил его в эту дыру. Если бы он этого не делал, то наверняка бы заснул. С момента начала его смены прошло меньше часа, а потому ему необходимо было пролежать еще целых два часа. Здесь холодно. Они что, не могли дать мне одеяло или отправить на смену на часок пораньше? Тогда бы. А в следующий момент Фу! раздался пронзительный звук ветра. В шее Робина появилась дыра, однако воин не успел даже издать стон. Это была волна ветра пятого круга — штормовой резак. У штормового резака был узкий радиус действия, но его проникающая способность была куда выше, чем даже у магии шестого круга. Это был один из лучших способов быстро ликвидировать человека, особенно в сумерках. «Это двадцать второй. Осталось 17 сторожевых вышек и 34 наблюдательных пункта», — промормотала призрачная фигура. Естественно, этот голос принадлежал Уильяму. Следуя инструкциям Теодора, маг вместе со своими людьми забрался на скалы и принялся тайно уничтожать сторожевые вышки и замаскированных наблюдателей. Имперские рыцари славились своей стрельбой из лука, что было одной из причин, почему Восточный каньон считался настолько опасным. Без помощи лучников он бы уже давно перешел в руки Мелтера. Не сидела без дела и пара со своим взводом. «Здесь мы должны построить стену с равномерно подмешанными в нее песком и почвой». Под руководством Теодора они создали баррикады, замаскированные под природные объекты. Почва громоздилась друг на друга таким образом, чтобы выглядеть как оползень. Также они создали несколько искусственных ландшафтных препятствий, которые невозможно было преодолеть без специальных навыков пользователя ауры. В отличие от других атрибутов, магия Земли имела дело с массой. Даже если поддерживающая ее мана подходила к концу, конечный результат оставался неизменным. Не все маги умели строить стены и скалы, но с помощью алхимии парагранума они получались просто идеальными. «Это еще что такое? Ведь если мне не изменяет память, раньше здесь была дорога». «Точно, точно. Я вчера здесь проходил, и ничего такого не было». недумивавшие патрульные уперлись в неизвестно откуда появившийся завал. Похоже здесь был оползень. Нужно будет внести изменения в карту, Запишите, что вы видите. Патрульный маршрут тоже должен измениться. Ну с этим ничего не поделаешь, давайте поищем обходной путь, а по возвращению доложим об этом инциденте. Эффективные патрульные маршруты по какой-то причине оказались недоступными. Это был настоящий подвиг, невозможный, без полного понимания окружающего ландшафта. Ни Андрос, ни даже маги самого Теодора никогда бы не подумали о том, что Тео видит весь каньон. Если бы они знали, что это происходит в реальном времени, они бы всерьез заволновались». Теодор знал, когда войска Уильяма уничтожали очередную сторожевую башню, и он знал, когда очередной патруль сворачивал с заблокированного пути. Пока что все идет по плану. На лице Тео появилась коварная улыбка. О наблюдателях уже побеспокоились, а програмнум отвлек патрули. Одного только этого уже было вполне достаточно для того, чтобы штаб-квартира назвала данную операцию «успешной», Однако в то время, как мобильные маги и специалисты из «Желтой башни» занимались своими делами, Теодор находился во главе отряда, который специализировался на разрушительной силе. Такая комбинация была придумана вовсе не просто так. «Капитан, это...» «Все в порядке, Сильвия. Это и есть наш пункт назначения». Успокоив испуганную Сильвию, Тео уставился на сине-черную железную стену, видневшуюся вдалеке. Это был постоянный лагерь имперской армии, дислоцирующийся в Восточном каньоне. Проведя с помощью Митры полномасштабное исследование, Тео обнаружил, что у этого лагеря весьма скудная защита – Однако сама стена совершенна, магия четвертого круга, рассеется прежде, чем успеет до нее долететь. Стена была сделана из прочнейшего металла — титана, который могли пробить только величайшие заклинания. Это был таинственный металл, добытый в неизвестном месте. Стена была наполнена маной, а ее прочность была вполне сопоставима с адамантием. Данный металл был непригоден для использования в качестве оружия, поскольку, как и Адамантий, не мог удерживать в себе ауру. Однако, если из него построить какой-нибудь защитный объект или выковать огромный щит, то он вполне мог сдержать огневую мощь целого подразделения магов, что сводило на нет их наибольшее преимущество». — Нет, сравнивать его с Адамантием не совсем корректно. Что ж, тут ничего не поделаешь, ведь люди этой эпохи не знакомы с ним. — Что ты имеешь в виду? — переспросил Тео, услышав неожиданные слова Гладтони. Он чувствовал, что эту информацию он ни в коем случае не должен пропустить. Ты назвал его титаном. Это металл, изготовленный путем смешивания адамантия с другими материалами посредством специального процесса. Он обладает превосходной устойчивостью к магии, однако есть и недостаток. Данный сплав не подлежит обработке магии, что существенно ограничивает его использование. А как насчет того, чтобы сделать из него големов или артефакты? Аналогично, это возможно лишь при очень больших затратах ресурсов. Впрочем, магии эпохи мифов с легкостью проникали сквозь его защитные параметры. Таким образом, мир давно не видел этот металл. Подобное объяснение невозможно было найти ни в одной книге, а потому Тео продолжал слушать, одновременно с этим раздумывая над тем, как атаковать лагерь. Кстати, само существование этого металла вызывает сомнения. Парагранум вполне мог бы знать, как его сделать, однако невозможно понять структуру данного сплава, просто откопав его. Вероятно, в Империи Андрес есть еще один гримуар. Что ж, сейчас это не самая главная проблема. Итак, у него есть какие-то слабости. Две, причем весьма существенные. Продолжая слушать пояснение Глаттони, Тео начал проворачивать свои семь кругов. Учитывая столь крупномасштабный сбор магической силы, данный процесс был достаточно заметным, чтобы не остаться без внимания даже для находящейся вдалеке имперской армии. Однако Теодор проигнорировал изумленные взгляды своих товарищей, Решив воспользоваться одной из двух слабых сторон стены. Первой из них была податливость к воздействию огромных масс. Чего-то вроде падения метеорита вполне должно хватить. Падение метеорита. Метеориты представляли собой камни, разрывающие атмосферу и падающие на Землю с невероятными скоростями. Сама же роль данного заклинания заключалась в том, чтобы вызвать такой метеорит. Скорость и огневая мощь увеличивались силой притяжения планеты. Каким бы высоким магическим сопротивлением не обладала титановая стена, она не могла устоять перед скоростью и массой метеорита». Тем не менее, Теодор пока что не мог вызвать метеорит, а доступный ему аналог вулканический снаряд был недостаточно силен, чтобы пробить железную стену. Поэтому он выбрал второй способ — подавляющая огневая мощь, которую не может выдержать даже Титан. Собранная Теодором мана содрогнулась. Она закружилась вокруг него, моментально рассеяв облака, в результате чего вокруг стало на удивление спокойно. Это было настоящее стихийное бедствие, вызванное одним единственным человеком. Тео был магом седьмого круга, однако данное явление больше походило на заклинание восьмого круга. «Всем войскам, сразу после меня атакуйте стену своими самыми мощными заклинаниями!» выкрикнул Теодор, активируя функцию, которую уже давненько не использовал — запоминание. Данная способность позволяла ему сохранять избранное заклинание и использовать его без произнесения слов активации. Кроме того, теперь он мог хранить сразу семь заклинаний. К сожалению, магической силы Теодора было недостаточно, чтобы сохранять два или более величайших заклинания наподобие абраксаса Но теперь это возможно. Тео вспомнил о своем пребывании на Востоке. За три проведенных там месяца он сумел правильно натренировать и тело, и разум. Полное обучение танцу фей заполнило пустые места. Использовать все семь слотов он не мог, но вот три или четыре — вполне. Открыть четыре слота — четырехкратный инферно — В воздух выстрелили четыре огненных столпа. Даже одного из них было достаточно, чтобы сжечь целый город, но ему удалось воспроизвести сразу четыре величайших заклинания, которые взревели, будто обезумевшие драконы. Жара было достаточно, чтобы расплавить даже окружающие скалы. От чрезвычайной концентрации глаза Теодора налились кровью. Все-таки он сумел взять это под контроль. Он воссоздал ярость Рагнарека, пламя, появившееся при вызове Магнуса. А затем пламенные вихри пришли в движение. Высокая температура растопила сталь, как масло, а пролетающие вдалеке птицы сварились заживо. На Титановую Стену обрушилась поистине невиданная мощь. Глава 273 Фушах! Вспышка света стерла все на своем пути, пройдя прямиком через центр имперского лагеря. Она спалила и землю, и казармы, и самих солдат. Это был ультра -высокотемпературный свет, который уничтожал абсолютно все. Не было бы ничего странного, если бы это явление сопровождалось громоподобным ревом. Однако, ко всему удивлению, внезапный шум был в пределах нормы, и когда маги поняли, с чем это связано, они попросту побледнели. Этого не может быть. Это означает, что сила выходит за рамки взрыва. Взрыв возникал вследствие внезапного расширения материала из высокой температуры и энергии. Однако магия Теодора уничтожала материал до того, как он начинал расширяться. С виду она не казалась особо мощной, но так или иначе она была в десять раз мощнее любого взрывного заклинания. Таким образом, естественно, что даже титановая стена не смогла ему противостоять. Степень чистоты титана не сумела нейтрализовать заклинание, но даже если бы это было возможно, ничто не могло заблокировать жар, возникший в качестве побочного процесса. Возможно, это было бы под силу Белфорту, столице империи Андрос, шестиэтажные стены которого были построены из титана исключительной чистоты. Однако такую разрушительную силу нельзя было остановить обычным пылевым барьером. «Атакуйте, пока враги не реорганизовали свои ряды! Огонь!» Услышав крик Теодора, маги тут же вышли из состояния транса. «Пылающая вспышка! Гром, разрывающие облака! Зов бури! Шквальный порыв!» Столбы огня, молнии и ветра обрушились на различные части имперского лагеря. Вызванное пламя казалось совершенно незначительным по сравнению с магией Теодора, но этого было достаточно, чтобы превратить базу в тонущий корабль. Даже если солдатам удалось избежать прямых ударов, нестерпимый жар должен был серьезно навредить им. Положение врагов моментально стало критическим, ведь они даже не знали, что именно является причиной их смерти. Такой была истинная ценность боевых магов. Чтобы создать заклинание, пробившее прочную стену и уничтожившее казармы вместе с людьми, нечто подобное было под силу далеко не многим живым существам. На первый взгляд казалось, что не осталось ни одного выжившего. Нет, уцелевшие все-таки есть, мысленно пробормотал Теодор, глядя сквозь пламя и дым. Ястребиный глаз, магия наблюдения, которой Теодор когда-то научился благодаря съеденному артефакту, проникало прямиком сквозь пламя. Где-то посреди бушующего огня можно было увидеть нескольких горящих рыцарей. Они уже не обращали ни малейшего внимания на свою почерневшую кожу и расплавленную броню, ревя во всю глотку. «Ты! Сдохни!» «Замечательно!» — произнес Теодор, поднимая руки и восхищаясь их боевым духом. Один из них был пользователем ауры экспертного уровня, так что даже Теодору нельзя было терять бдительности. Однако этот рыцарь уже был ходячим трупом. Его руки и ноги давно превратились в древесный уголь, а глаза и легкие были сожжены жаром, который не сумела заблокировать его аура». Даже если Теодор ничего не предпримет, этот рыцарь через минуту умрет сам по себе. Теодор не стал отступать. Он сделал шаг вперед прямиком навстречу встречу рыцарям, которым уже нечего было терять. Для обычного мага такой шаг был грубой ошибкой, но для преемника танца фей все было иначе. И вот, вскоре после этого, синяя аура одного из рыцарей метнулась прямиком к Теодору. Верхний правый боковой удар. Теодор отбил меч левой рукой и нанес удар правой, поголившейся защите рыцаря. Усиленный эфиром кулак уже достиг такого состояния, при котором был способен убить пользователя ауры. Более того, конкретно эти враги уже находились при смерти. Нестабильная аура рыцаря была рассеяна, из-за чего его ребра сломались, а сердце превратилось в отбивную. Проникающий удар. Теодор уклонился от второго рыцарского меча, который прошел в полудюйме от него и ударил воина в шею. Относительно тонкая броня, прикрывавшая его тело, была просто-напросто сплющена». «Даже самая стойкая нежить не смогла бы продолжать двигаться с перебитыми шейными позвонками. Хресь!» Когда второй рыцарь замертво рухнул на землю, Теодор выбросил колену к животу третьего. Это был кумулятивный удар, направленный не только на жизненно важные точки, но и на внутренние органы противника. Использовав тело обмякшего противника в качестве щита, он развернулся и атаковал еще двух рыцарей. Теодор использовал особый магический эфир Льюнсуна, который полностью заменял собой ауру. Имитируя форму лезвия, он обладал такой же проникающей силой, что и аура. Таким образом, оставшиеся три врага тоже не заставили себя долго ждать. Проклятый! Мелтер, пробормотал рыцарь, умирающий в луже собственной крови. Это был конец. Последняя атака рыцарей закончилась ничем. Глубоко вздохнув, Теодор посмотрел на тела убитых им людей, после чего опустил руки. Затем он поднял взгляд и увидел лагерь, опустошенный им и его подчиненными. Шум человеческой активности исчез, словно его никогда и не было — оставив после себя лишь потрескивание пламени. Это война. Теодор вовсе не забавлялся и не тренировался. Он использовал свою силу исключительно для того, чтобы убить врага. Но даже в этом непродолжительном сражении он отправил на тот свет не менее сотни человек. Он не знал о том, какова ситуация в глубине лагеря, но там она явно была не лучше. Но что еще страшнее, Тео только сейчас понял, что последние несколько минут находился в каком-то трансе, даже не осознавая, что положил конец огромному количеству человеческих жизней. «Тео, а, простите, капитан, Сильвия, подразделение ждет твоих дальнейших указаний». Обернувшись, Теодор увидел, что остальные члены команды не сводят с него глаз — а потому быстро кивнул Сильвии. «Все свои переживания он может оставить на потом, когда они вернутся в расположение армии Мелтера. Прямо сейчас он должен продолжать действовать в соответствии с разработанной стратегией, причем без малейших промедлений и оплошностей. Уходим. Уходить сразу же после того, как они прорвали оборону противника» Глядя на задаченные лица остальных, Теодор решил прояснить текущую ситуацию. «Мы навели здесь серьезный переполох, а потому Андерс наверняка направит сюда подкрепление. Сторожевые вышки и наблюдатели были уничтожены, а потому они не смогут вычислить наше местоположение. Вместо этого преследователи погонятся за парой и Уильямом, Таким образом, группа Теодора будет охотиться на своих собственных преследователей, обратив тем самым ситуацию вспять. Так или иначе, Восточный каньон — не особо важное стратегическое место. Если мы зайдем слишком далеко, то попросту попадем в окружение. Мы должны стремиться к уверенной победе, а не рисковать своими жизнями ради сомнительной славы. Именно такой тактики придерживался Альфред Беллонтес. Ему часто доводилось сражаться в невыгодных для себя условиях, когда всего лишь одно поражение могло привести к падению всего королевства. Хороший командир должен знать, когда следует отступить. И пусть кто-то мог не согласиться с этой идеей, Теодор унаследовал опыт именно этого героя. Уильям — «Пара, доложите о вашей текущей ситуации», — влив в нагрудный знак немного магической силы, — произнес Тео. В предмет было встроено специальное заклинание, позволяющее общаться членам Кватро. Возможно, все было благодаря тому, что их сделал сам мастер Желтой башни, но на Карулских равнинах этот артефакт и вправду пришелся весьма кстати. Итак, выслушав доклады своих подчиненных, Теодор повернулся спиной к полыхающим руинам и пошагал прочь. Ему нужно было спешить. Тем временем войско империи Андрос, дислоцировавшееся неподалеку от каньона, было поднято на уши. Всего пару минут назад к ним поступило сообщение, что противник атаковал восточный каньон. Судя по всему, форпост был уничтожен, поскольку никакой связи с ним больше не было, и даже маяк никто не зажег. Несмотря на то, что Империя Андрос много раз побеждала в этом каньоне, Мелтер вновь предпринял смелую атаку. Генерал Торбел считал, что это просто какой-то бред. «Сарамель, вы уже связались со сторожевыми вышками!» Возле пятидесятилетнего генерала стоял запыхавшийся рыцарь. Если они не хотели заблудиться в этом узком каньоне, им нужна была точная карта и указания от сторожевых вышек, расположенных вдоль верхней части каньона. Однако, чем ближе они подходили к атакованному лагерю, тем меньше звуков до них доносилось. Я послал сигнал десять раз, но ответа так и нет, Возможно, это дело рук противника. Проклятые Мелтерские ублюдки. Они слишком самоуверенные. Бои в Восточном каньоне продолжались почти сто лет, и все сто лет империя Андрос успешно отражала нападение. Из-за этого рыцари совершенно растеряли свою бдительность. Они не думали, что Мелтер захочет распылять свои силы на столь невыгодный объект. Однако маги нанесли превосходный удар, и генерал вынужден был признать это. «Генерал, дальше дороги нет!» — внезапно прокричал скачущий впереди рыцарь. «Что?» — генерал Торбол удивленно посмотрел на карту, на которой отчетливо был виден дальнейший путь. «Неужели картограф допустил ошибку?» Но вот пока Торбал думал о том, что обязательно найдет и жестоко покарает этого невежду, рыцарь добавил: Генерал, 30 минут назад я получил отчет от патруля. Некоторые дороги заблокированы оползнями, поэтому все старые карты не актуальны. Ты не мог сказать мне об этом раньше, кретин. Разъяренный Торбал спешил поскорее отыскать ненавистных магов. А потому приказал рыцарям найти обход. К счастью, воина, ответственного за патрулирование, была отличная память, и он вспомнил измененные участки местности. Новый путь был немного длиннее, но и рыцари тут же прибавили ходу. Через десять минут они должны были прибыть в атакованный лагерь. Грунто. Однако что-то снова пошло не так. Берегись, оползень! Элитные имперские рыцари были порядком удивлены внезапным обрушением скалистой почвы, однако сумели сохранить строй и не поддаться панике. Все эти собравшиеся вместе пользователи ауры походили на неприступную крепость. — Всем приготовиться к удару! Щитоносцы! Поднять щиты! Помимо прочнейших доспехов, рыцари защищали огромные щиты, предназначенные для отражения вражеских атак. Однако на этот раз им противостояла огромная масса грунта, способная превратить человеческое тело в гнилой помидор. Фу-ду-ду-ду-ду-ду! Оползень обрушился прямиком на головы рыцарей. Вжух! Какое-то время земля продолжала гудеть. но вскоре из-под нее появился рыцарь. Нет, он был далеко не один. Словно пчелы из улья, из-под завала один за другим начали показываться рыцари империи Андрос. Любой, кто был знаком с оползнями, был бы порядком впечатлен их здоровьем и защитой. Тем временем сам генерал Торбол сохранял спокойствие. «Вот они!» В конце каньона... Можно было увидеть крошечные фигурки убегающих людей. Данный оползень был вызван искусственно, а потому рыцари смогли выстоять против него. Конечно, в этом процессе погибла большая часть лошадей, но для пользователей ауры лошади были всего лишь способом сохранения своей собственной выносливости. «Войны! Поймать этих крыс!» Доспехи этих рыцарей были далеко не самыми легкими, но каждый из них считался заслуженным воином империи. Если бы они не смогли справиться с таким весом, то не заслуживали бы права стоять на поле боя. Быстро поднявшись по крутому склону, рыцари бросились преследовать убегающих врагов. А затем их взглядом открылась картина с разрушенными сторожевыми вышками и мертвыми наблюдателями. Этот каньон должен был оставаться их территорией. Рыцари Андроса были слишком гордыми, чтобы позволить расхаживать здесь своим заклятым врагам, а потому тут же бросились за ними. На больших расстояниях рыцарям было очень трудно конкурировать с магами. Однако на средних дистанциях они вполне могли наверстать упущенное, подсобив себе аурой. И вот, укрепив свои ноги, генерал Торбел и остальные рыцари начали догонять беглецов. Тух-тух-тух-тух. Несколько десятков рыцарей, с головы до ног, закованных в латы, представляли собой поистине устрашающее зрелище. Тем временем мантии магов постепенно становились все ближе и ближе. а затем последовало поле с ловушками. Ха, «Эти жалкие трюки! Деритесь как мужчины!» Однако никакие провокации магов их не остановили. В конце концов рыцари сломали ловушки и продолжили погоню, в то время как волшебники устанавливали все больше и больше ловушек. Это повторялось и повторялось, отчего начинало казаться, что погоня будет длиться вечно». Однако нельзя было забывать и о таком немаловажном факторе, как усталость. В отличие от воинов Мелтера, которые уже успели потратить львиную долю своей маны и выносливости, рыцари были свежими, а потому обладали серьезным преимуществом. Таким образом, некоторое время спустя воины Уильяма были окружены своими врагами. Ха, «Нас поймали!» Проигнорировав тихое бормотание Уильяма, генерал Торбел вытащил из ножен свой меч. «Вы, решив нанести удар по чести и достоинству Андроса, вы познаете, что такое долгая и мучительная смерть! Мне уже интересно! Смейся, смейся!» Империя была сильной. Она могла в одно мгновение оправиться от полученного урона. Вот почему Торбол фыркнул и заговорил, окутав свое тело красной аурой. «Крыса, загнанная кошкой в угол, хочет огрызнуться. Знай же, что вам не победить кошку. Сегодня я, Торбелл, выгравирую это на ваших костях». «Это верно. Крысе кошку не победить». «А?» Торбеллу показалось, или этот нахальный маг согласился с его словами. Однако Уильям просто продолжал говорить. «Но разве это вы здесь, охотники?» «О чем ты говоришь?» — прямо спросил Торбол. «Это вас поймали, идиоты!» Прикрывая рукой расплывшийся в улыбке рот, произнес Уильям. Торбелл и остальные рыцари не заметили, как позади них появилась чья-то тень. «Холод!» Генерал Торбл провел на поле боя почти тридцать лет, но он впервые испытал подобное чувство ужаса. И дело было не только в том, что враг стоял позади него. Этого было недостаточно, чтобы вызвать озноб. Чувство, которое он ощущал, давило на саму его душу. Этот неизвестный страх трансформировался в животный ужас, заставив рыцарей рефлекторно обернуться назад». В красной мантии с черными волосами и голубыми глазами. Перед ними стоял мужчина, который все еще был очень молод, но в то же время уже и нет. В обычной ситуации они лишь посмеялись бы над таким противником. Однако рыцари Андреса знали его. Этот человек, которого 30 лет назад еще даже не существовало, представлял серьезную угрозу для всей империи. Они никогда не забудут о ране, нанесенной им Андресу. «Я слышал о тебе», — произнес Торбол. — «Теодор Миллер». «Верно?» — холодно ответил Тео. И Торбелл и остальные рыцари уже поняли, что их смерть неизбежна. Именно этим заканчивалась любая встреча с мастером. Они знали, что не смогут победить человека, который отправил на тот свет нескольких мечей». Вот почему они решили, что перед смертью нанесут своему врагу максимально возможный урон. Переполнявший их решимость и боевой дух заставляли дрожать сам воздух. «За империю!» — прокричал Торбол, бросившись вперед вместе со своими рыцарями. «Во славу Андроса! Аура хлынула вперед, словно обезумевший тайфун. Каждый из них был элитным рыцарем, а потому без Теодора остальным боевым магам пришлось бы несладко. Тем не менее в этом мире царило правило сильного. Всего один мастер приравнивался к многотысячному войску, и эту абсолютную разницу в мощи нельзя было преодолеть при помощи голых чисел. Таким образом, разъяренные рыцари сражались до самого конца, пока все они не были убиты. В этот день империя Андрос потеряла один форпост, двух генералов, сотню рыцарей и тысячу солдат. С другой стороны, урон Мелтера ограничивался всего лишь несколькими незначительными травмами и потраченной магической силой. Таким образом, первая серьезная стычка на Коруллских равнинах закончилась победой Мелтера, а имя Теодора поднялось на куда более высокий уровень. А через два дня после этого налета началась жестокая контратака Андроса. Глава 274. Великая война. тум тум Где-то за горизонтом раздался глухой звук топота сотен тысяч ног. Это шагало вперед огромное воинство, облаченных в сталь солдат. Они были покрыты железом с головы до пят, а их ноги оставляли на твёрдой земле глубокие следы. Сорняки были раздавлены, а мелкая галька превращалась в труху. Не было ни барабанной дроби, ни боевых кличей. Лишь их разъяренные глаза сияли из-под шлемов, заполняя все перед собой неудержимой силой. Это была армия империи Андрос. Она больше не желала мириться с поражениями, преследующими ее как до, так и после начала войны. Войско было преисполнено волей и жаждой нанести ответный удар. Но что еще ужаснее, вся эта бесконечная армия насчитывала лишь 150 тысяч воинов, в то время как еще 100 тысяч оставались в резерве. Стоявший на холме Бенедикт медленно приоткрыл рот, намереваясь прокомментировать это зрелище. Нет, на самом деле он рассмеялся. Хо -хо. Эти имперские идиоты порядком разозлились после того, как их гордость была втоптана в грязь. Что ж, даже я не ожидал такого результата». Все это происходило из-за Теодора. Нанесенный урон был недостаточно серьезным, чтобы изменить ход войны, но, как бы там ни было, теперь счет официально был 1-0 в пользу Мелтера. Первоначальная цель Бенедикта была достигнута, Но в качестве побочного результата эта операция еще и порядком раззадорила противника. «Ха -ха, «Разве это неудачный расчёт? Кто бы мог подумать, что тридцать человек смогут взять Восточный каньон?» — посмеиваясь, произнёс граф Картер. «Ха -ха -ха, «Да уж, наш герой сыграл определённую роль, так что этот старик тоже должен использовать кое-какую силу». Бенедикт обвел взглядом своих советников. после чего вновь повернулся к приближающейся армии Андроса. Главнокомандующий посерьезнел, а его взгляд, преисполненный достоинства, стал подобающим истинному лидеру. Тотальное противостояние на равнинах. Как правило, в битве посреди чистого поля, лишенного каких-либо препятствий, доминировали маги. Такие атакующие заклинания, как огненный шар, были куда мощнее десятка стрел, а небольшое подразделение боевых магов могло запросто уничтожить сразу тысячу солдат. Даже если один огненный шар можно было просто проигнорировать, то ни один рыцарь не смог бы выжить под ливнем из сотен таких шаров. Даже мастеру меча пришлось бы нелегко. Это очень странный шаг. Здравый смысл подсказывает, что они не смогут победить, но Андрес вне здравого смысла». Советники Бенедикта покивали головами, глядя в сторону передовых вражеских частей, которые уже можно было увидеть невооруженным глазом. Пехота без устали продвигалась вперед, а рыцари, казалось, в любую секунду готовы были броситься на прорыв. Но самым неприятным было наличие огромных двуручных щитов, выкованных из сине-серого материала. Они покрывали собой несколько сотен квадратных метров. Это были титановые щиты, получившие прозвище «Отчаяние магов». Данный неопознанный материал был настоящим врагом Мелтера. Башни магии издавна пытались найти его слабые места и обнаружили, что данный металл можно нейтрализовать лишь организованной бомбардировкой магии, по меньшей мере, пятого круга. Этот титан значительно уменьшал огневую мощь магов, предоставляя Андрсу равноправную возможность сражаться с Мелтером на равнинах. В противном случае север уже давно был бы объединен под знаменем королевства Мелтер. Вот почему, глядя на цвет этого металла, волшебники начинали непроизвольно сжимать кулаки. Еще немного, и они будут в пределах досягаемости». Однако это не означало, что Мелтор был совершенно беззащитен перед титановыми щитами. Вспомнив кровь, пролитую их предками, Бенедикт поднял левую руку. «Для начала проделаем стандартную процедуру. Мы будем использовать тактическую магию? Как раз для этого мы и привели сюда третье магическое подразделение. Ударьте суждением эрозии прямиком по самому центру имперской армии». «Так точно!» Советники подняли несколько флагов, и приказ был быстро доведен до сведения магов. Начиная с команды Бенедикта, потребовалось всего 14 секунд на то, чтобы она была воплощена в реальность. Единственным королевством, которое могло поддерживать такую высокоскоростную командную систему с более чем ста тысячами военнослужащих, был «Мелтор». Вскоре с левой стороны армии Мелтера, где находилось третье подразделение тактических магов, засияли бледные огни. Подул ветер. Это было тактическое заклинание, которое искажало воздушные потоки и создавало вихрь силы. Шестнадцать магов пятого круга и сто магов четвертого круга приступили к делу. со всеми своими силами, собранными в одном месте, они могли воспроизвести нечто эквивалентное великой магии. Лишь тактических магов можно было по достоинству назвать не просто группой людей, а настоящим боевым подразделением. Шух! Суждение Эрозии, вихрь, рожденный в небе, внезапно обрушился на землю. А -а -а! «Назад! Не Неспи! Рука! Моя рука!» Войска наступающей имперской армии были сметены, словно опавшие листья, а вся окрестная территория скрылась за густым облаком пыли. Сколько бы магической силы на это не ушло, последствия данного явления действительно впечатляли. Титановые щиты искривились, а солдаты были разбросаны по земле с переломанными конечностями. Тактическая магия, сопоставимая с заклинаниями седьмого круга, была далеко не той вещью, которую мог сдержать Титан. Ха! Тем не менее, Бенедикт не выглядел довольным, а причиной тому было следующее. Как только шторм прошел, несколько человек вырвались из облака пыли, продолжив движение вперед. Это были рыцари, а также опытные пользователи ауры, Если бы удар суждением эрозии обрушился прямиком на них, они бы уже давно перестали дышать. Однако мощь атаки была компенсирована титаном, а потому тяжело вооруженные рыцари практически не пострадали. А в следующий момент... — Командир, смотрите! — В чем дело? Куда... — Куда... — с... Глаза Бенедикта и его советников полезли на лоб. Они видели, как из стройных имперских рядов выкатывается огромная четырехколесная катапульта. Это было тяжелое осадное оружие, скрывавшееся в тылу наступающей армии. Тем не менее, битва вовсе не обладала осадным характером. Так зачем же Андрос решил задействовать такое средство? Их противником был Мелтор, королевство, способное перехватывать камни прямиком в воздухе. Военное руководство Мелтора молчало, потому что попросту не понимало происходящего, и вскоре заряженная катапульта наконец-то произвела залп. Она целилась прямиком туда, где находилось третье подразделение тактических магов. Однако, что было куда более неожиданным, снаряд упал на пустырь возле самого подразделения, а потому никаких жертв среди личного состава не было. «Будум!» На первый взгляд эта атака казалась совершенно бессмысленной. «Твою ж! Магический круг! Связь! Она была разорвана! А раз так... «Магический круг начинает рассеиваться, не пройдет и минуты, как третье подразделение станет просто группой разрозненных людей!» Магический круг тактических магов, который чертился в течение целых четырех дней, был уничтожен за считанные секунды. Услышав эту новость, Бенедикт пребывал в полнейшей растерянности, но вскоре понял, что к чему». Катапульта была самой обычной, проблема заключалась в снаряде. «Только не говорите мне, что они стреляют титановыми!» Титан являлся металлом, рассеивающим магическую силу, а потому оказывал аналогичное воздействие как в щитообразной форме, так и в форме снаряда для катапульты. Катапульта Андроса ударила по третьему подразделению, которое после использования суждения эрозии осталось беззащитным. Однако его целью были вовсе не отдельно взятые маги, а сам магический круг, уничтожение которого предотвращало дальнейшее использование крупномасштабной тактической магии. Однако, прежде чем Мелтер успел произвести эвакуацию своих людей, рыцари Андерса начали штурм. «Командир, к третьему подразделению приближается сто элитных рыцарей!» «Прикажите второму подразделению использовать гнев!» Начал было говорить Бенедикт, как вдруг резко замолчал. «Что если следом за третьим подразделением он таким же образом потеряет и второе?» Председатель магического сообщества готов был поклясться, что именно к этому и стремился Андрос. «Ту-ту-ту-ту-ту!» Мощь скачущих во весь опор тяжело вооруженных рыцарей была далеко не тем, что могли остановить обычные солдаты. Рыцари проделывали себе путь сквозь человеческие тела, каждым взмахом своего меча отправляя на тот свет очередного воина. Линии фронта соприкоснулись, а значит использование тактической магии стало невозможным. Рыцари с легкостью преодолели барьер из тысячи солдат и принялись уничтожать следующий оборонительный рубеж. Такой была ужасная прорывная сила империи Андрс. Солдаты уничтожались словно чучела, даже хорошо обученные магические солдаты погибали еще до того, как успевали что-либо предпринять. Если бы командиры оставили происходящее на самотек, то менее чем через пять минут третье подразделение было бы полностью потеряно. Данный ущерб был вполне сопоставим с тем, который на днях нанес империи Андерс Теодор, а потому Бенедикт попросту не мог закрыть на это глаза. — Ничего не поделаешь. Отправляйте его. — быстро приняв решение, приказал главнокомандующий. — Разве еще не слишком рано? — «Его силы и так наполовину известно. Я и сам не хочу этого делать, но в такой ситуации мы попросту не можем экономить на резервах. Хорошо, я передам ему ваш приказ прямо сейчас». Отправить его, несмотря на зашифрованное имя, советники одобрительно покивали головами. Они знали, о ком идет речь, и знали, что ему под силу это остановить». Тем временем боевые маги Малтера мрачно смотрели на приближающихся к ним рыцарей. «Убейте их всех! Пленных не брать! Наша главная задача — прорваться как можно глубже в тыл!» — кричали рыцари, чьи доспехи уже были залиты кровью. Тем не менее, эта кровь принадлежала не им, а их врагам. Вражеские солдаты, смело бросившиеся вперед, были уничтожены в мгновение ока. Пусть рыцари и не могли воспроизвести столь же эффективное ударное заклинание, как тактические маги, но для обычных солдат они были сродни смерти во плоти. Враги продолжали гибнуть, но вот через какое-то время рыцари столкнулись с сопротивлением. буду ду дух -ду. Впервые за все время их мечи остановились, а капитан рыцарей понял, что теперь перед ними совершенно иные противники. Это были те самые магические солдаты, которыми так гордился Малтер. Они обладали боевыми артефактами и знали кое-какие заклинания, а потому их боевая мощь была намного выше обычных солдат. «Вы хороши, но вам никогда не сравниться с нами. Тем не менее, остановить элитных рыцарей Андерса было невозможно». Шок! С отрубленными головами магические солдаты один за другим падали на землю. Они могли продержаться чуть больше, чем их товарищи, но уровень их подготовки все равно был недостаточно высок, чтобы противостоять рыцарям. Тем не менее, они без колебаний пожертвовали своими жизнями, чтобы замедлить продвижение противника и защитить товарищей в тылу. Чтобы остановить элитных рыцарей Империи Андрос, третьему подразделению нужно было обладать полноценными боевыми магами. Боевыми магами, которых у них практически не было. «О, извините за опоздание!» Внезапно раздался чей-то мрачный голос, сопровождаемый двумя ударами молнии. «Стиль двух мечей Кловисов, смешанная боевая техника, волчье бешенство». Двенадцать нет, двадцать четыре удара одновременно поразили тела рыцарей, находящихся в окружающем его пространстве. Фу. Элитные мечники Андреса слишком поздно заметили, как лишились своих рук и ног. Сам же атакующий и ловко увернулся от капель крови, брызнувшей ему прямо в лицо, и пнул труп рыцаря. Его голова и конечности были отрублены, что заставило остальных невольно замереть на месте. «Вы что, идиоты?» — холодно усмехнулся Рэндальф, атаковав еще двух замешкавшихся рыцарей. Не успев появиться, потомок семейства Кловисов уже продемонстрировал силу, отправившую на тот свет нескольких элитных рыцарей. Воины империи Андрос пораженно уставились на него — Их инстинкты подсказывали им, что за монстр оказался перед ними. «Мастер меча?» «Откуда в магическом королевстве взялся мастер меча?» Этот вопрос сковывал их по рукам и ногам, а потому Рендольф не стал упускать появившуюся возможность. Шух! Тем временем один из рыцарей упал от нанесенного сзади удара в сердце. Атака была слишком быстрой и резкой, чтобы ее можно было увидеть. Она явно была произведена воином, который далеко не в первый раз ступил на поле боя. Та же участь постигла и нескольких других рыцарей, за спинами которых появились какие-то люди. «Да кто вы, черт побери, такие?» — закричал ошеломленный капитан рыцарей. Ничего не ответив, новоприбывшие просто усмехнулись. Аура, покрывавшая лезвие их мечей и наконечники копий, показывала, что они не имеют никакого отношения к магическим солдатам, а единственной характерной им чертой была эмблема волка, высеченная на доспехах, шлемах и поясах. «Мы — бродячие волки, наемники, нанятые Мелтором», — ответил Рендольф. «Что? Мастер меча, работающий наемником?» «Извините, но вам придется умереть», — добавил наемник, указав своим клинком на рыцаря, который пребывал в настоящем замешательстве. «Черт!» На поле боя появился мастер меча с десятками пользователей ауры в придачу. Кроме того, здесь все еще оставалось внушительное количество магических солдат. «Если ничего не изменится, то их план потерпит неудачу». Почувствовав это, капитан рыцарей крепко сжал свой клинок. Возвали к своей ауре и остальные рыцари. Они поклялись в верности империи, а потому ничто не могло заставить их развернуться спиной к своему врагу. А затем между рыцарями и наемниками завязался ближний бой. В обычной ситуации наемники были бы на голову разбиты, поскольку уступали рыцарям как в силе, так и в навыках. Однако эта разница была куда меньше по сравнению с магическими солдатами. К тому же у наемников имелись хорошие артефакты с вторичной магией. Кроме того, не следовало забывать и о войсках самого Мелтера. «Будудух! Будух! Бум!» Рыцарское формирование было разбито, а сами они стали добычей для мечей-наемников. Без посторонней помощи это было бы попросту невозможно, но война оставалась войной, а этот результат – ее неизбежным следствием. Рыцари погибали один за другим. Самый богатый урожай смерть собирала возле Рендальфа. Его невидимые мечи отрубали по несколько голов сразу – Это происходило с такой скоростью, которой позавидовал бы даже другой мастер меча. Что ж, нужно дать им возможность отработать свою зарплату. Спустя некоторое время Рэндальф отступил назад, позволив своим людям закончить работу. Как бы там ни было, он был мастером, способным в одиночку встряхнуть все поле боя. К тому же, куда эффективнее было бы двигаться в соответствии с приказами высшего руководства, а не просто ломиться вперед, сломя голову. Пришло время вернуться в расположение собственной армии и посмотреть на другие проблемные места. Однако, как только Рэндольф об этом подумал, его ноги остановились. А если точнее, что-то его остановило. Он чувствовал себя так, будто кто-то приклеил его ноги к земле, заставляя тем самым немедленно выхватить клинки и посмотреть в глаза своего нового противника. — А ты еще кто? — рада представиться. — Пятый меч империи, Делькур. — Делькур? — переспросил Рендольф, слегка приподняв брови. Затем он посмотрел на свои обездвиженные ноги и задал еще один вопрос. «Ясно, та самая тень». «Да, а чему ты так удивлен? Я использовала свою излюбленную технику «шаг в тень». Пока она активна, я не смогу сдвинуться с места, но и ты от меня не убежишь». «Какая неприятная техника». «Бравый Рэндольф напрягся, мне это нравится». После этих слов Делькур внезапно вытащила копье и направила его в сторону наемника. Нет, это было необычное копье. Это странное оружие. Длиной около двух метров напоминало собой вытянутый меч, рукоять которого заменяла короткая древка. С убийственными намерениями в глазах Далькур улыбнулась и произнесла. «Ну что?» «Интересно, сможешь ли ты победить меня на таком расстоянии?» «Посмотрим». Расстояние между двумя мастерами составляло всего три метра. Фальчоны обладали намного меньшим радиусом поражения, в то время как для копья это была самая оптимальная дистанция. Несмотря на это, Рэндольф лишь рассмеялся, поднимая свои парные клинки. «Почему-то мне кажется, что сегодня я не проиграю». Как дерзко! И вот, стоя на этом крошечном поле боя, два мастера пустили в ход свое оружие.